Эпилог. Что же мне теперь, всю жизнь по этим мирам мотаться? Почему же всю жизнь? Ведь жизнь — это миг между прошлым и будущим. Впрочем, как и смерть, все очень условно в мире. Люди обычно говорят «жизнь». Ты радуйся, что твоя очередная реинкарнация происходит без потери твоей личной памяти. Знаешь что, ангел, может тебе еще спасибо сказать? Можно и сказать, это слово надо чаще говорить. «Спасибо» означает «спаси Бог». Знаю, вечно ты учишь меня где не надо. Фу, какой ты, Саша, с ростельмаша стал противный и грубый, ведь был такой воспитанный, интеллигентный мальчик, мужчина, а стал здоровым наглым типом. Точно у Калинина манер из подворот не набрался. Ладно, дружище, ты не обижайся, это я так ворчу для порядка. Вот только не приплетай сюда порядок и свои капризы. Заметь, тебе даются разные возможности реализовать себя в разных временных промежутках, в разных ипостасях. К тому же, чего ты на меня шумишь? Я лишь исполнитель, а кукловод за кулисами. Ты мне напоминаешь бабку, которая ругает за цены на товар продавца, работающего за такую же небольшую зарплату, не понимая, что он лишь исполняет волю сильных мира сего, создающих такую ситуацию. К тому же, с каждой новой жизнью твой багаж знаний и умений увеличивается. Ты уже совсем не тот человек, который попал в 1941 год в своем первом осознанном перевоплощении». Ты снова прав. Мне все нравится. Нравится снова жить и брать вершины. Лишь тяжело терять тех, кто дорог. Представь себе, если все вы кочуете из жизни в жизнь, разве смог бы ты так ее прожить? К тому же, каково это быть первой леди страны, а в следующей жизни оказаться обычной труженицей? Пожалей их, себя, да и меня. Что же мне теперь таскать за тобой горем жен, которые в каждой жизни плодятся у тебя в геометрической прогрессии? Да ладно, какие там жены в прогрессии? Всего четыре любимых было. Здравствуйте, четыре любимых, а остальные. «Вспомню всех своих спутниц, а заодно дам и детей из племени Авамба. Их тоже за тобой по мирам перебрасывать, не надорвешься? Понимаешь, Саня, все твои спутники и друзья соответствуют своей эпохе. Помни лучшее из предыдущей истории, но проживай свою жизнь по-новому, не держась за прошлое. Ты творец своей новой реальности. А теперь время пришло. Ты снова в деле, так что давай вперед и не бойся. Все опять повторилось. Берег реки, обрывчик, Марева над песочком, мое попадание в него и темнота с пятнышком света в конце тоннеля. Здравствуй, новый мир!